Глава 37. Пчелы жужжали, кружась над цветами мальф в садике мистера Муни на стрит-лейн. Сайкс и я вместе шли по проложенной в саду дорожке, еще ощущая некоторую неловкость между собой. Сайкс откашлялся. Когда я нажала кнопку звонка, мы обменялись взглядами. Встретив мой взгляд, он отвел глаза, понимая, что разговор с клиентом надо предоставить мне. Мистер Муни открыл дверь, улыбаясь, пожелал нам доброго утра, но не мог оторвать своего взгляда от кейса, который держал в руке Сайкс. Мы прошли за ним в его кабинет. Бархатные портьеры были отведены в стороны от эркерного окна, и неяркие лучи солнца пробивались сквозь витражные стекла. Он раскачивался из стороны в сторону, как возбужденный ребенок, глядя, как Сайкс ставит кейс на стол. «Прошло только сорок восемь часов, и вы уже...» До да, речи изменил мистер Муни, когда Сайкс клацнул замками чемоданчика и откинул крышку, открывая предметы, лежавшие внутри. Мистер Муни уставился на них. «Впечатляет! Какое облегчение!» «Пожалуйста, убедитесь, те ли это предметы, что были похищены, мистер Муни», — попросила я. Он не слышал моих слов, не отрывая взгляда от содержимого чемоданчика и приоткрыв от восхищения рот. «Я никогда не думала, это просто какое-то чудо!» Когда он, наконец, повернулся ко мне, в глазах его поблескивала влага. «Моя жена посоветовала мне обратиться к вам, и она оказалась права. Миссис Шеклтон, смогу ли я когда-нибудь?» Мы сделали свою работу, мистер Муни, и не отвергли удачу, которая оказалась на нашем пути». Медленно, дрожащими руками, мистер Муни перебрал все содержимое чемоданчика, сверяясь со сделанной им описью похищенного. — А кольцо с бриллиантами, — под конец спросил он, — все на месте, кроме этого кольца. Сайкс постарался подавить торжествующую ухмылку. Возврат похищенного был самой легкой частью нашей сегодняшней миссии. Объяснение всего произошедшего могло занять куда больше времени. Оно уже вернулось к своей владелице. Тут мне внезапно пришло в голову, что его владелицей уже стала мисс Фелл, а мистер Муни не получил выданные им суды под его залог. «Если вы хотите знать все обстоятельства», — сказала я, — «а у вас есть сейф, чтобы...» «Ах, да!» Было видно, что ему трудно оторвать взгляд от найденных предметов, но, помедлив еще несколько секунд, он открыл сейф и запер в него ценности. «Я уверен, что вы не откажетесь от чашечки чая. Моя жена жаждет познакомиться с вами». Мы все четверо перебрались из кабинета в гостиную. Мистер и миссис Муни устроились друг друга на обитой толстой тканью диване, а мы же с Сайксом в креслах напротив них. Низкий столик между нами был уставлен заварным чайником, небольшими квадратными фарфоровыми блюдцами и блюдом с домашним печеньем. Я поведала трогательную историю о миссис Деврие и ее хитрости с присвоением чужого имени. Она доверила свою закладную квитанцию своей молодой подруге, которая, в свою очередь, передала ей молодой женщине, намеревавшейся заложить цепочку от часов. И именно последняя, ранее вполне добропорядочная личность поддалась внезапному искушению и выхватила у вас заложенные товары, мистер Муни. «Женщина!» Он закашлялся, кусочек овсяного печенья попал ему в горло. Миссис Муни поспешила похлопать его по спине, и протянула чашку чая, чтобы промыть горло. «Женщина!» — повторил он. Сайкс сосредоточенно рассматривал узор ковра, покрывавшего пол, а я продолжила рассказ, стараясь, чтобы он не звучал ни неубедительным, ни фантастическим. Она изменила внешность, надев мужской костюм, а сейчас уже покинула Хару -Гейт. Последнее было некоторой выдумкой, но, скорее всего, правдой. «Бессердечная девчонка!» В возмущении произнесла миссис Муни, ставя свою чашку с чаем так, что она завибрировала на блюдце. «Мой бедный, дорогой Филипп, как же тяжело тебе пришлось!» Мистер Муни смог разобраться во всей этой истории только после второго или третьего варианта рассказа. «Но теперь, мистер Муни, вам следует решить, что необходимо предпринять. Все похищенные у вас вещи возвращены. Будут также приняты меры к возврату суммы, которую вы одолжили за кольцо с бриллиантом, мисс Фэлл. Я не буду называть имя злоумышленницы. Мистер Сайкс взглянул на меня поверх чашки с чаем. Я не отреагировал на этот взгляд. Или, по крайней мере, не подала виду. Это молодая женщина в вашей воле. Если вы решите выдвинуть против нее обвинение... Сайкс не мог больше сдерживаться. Он стряхнул прилипшую к его штанине крошку печенья и произнес «Она совершила уголовное преступление!» Мистер Муни перевел взгляд с меня на мистера Сайкса, а потом обратно на меня. «А это попадет в прессу, если я сделаю заявление в полицию по этому случаю?» «Вполне может быть, что и так», — ответила я уверенным тоном. Сайкс попытался было что-то сказать, когда я послала тяжелый взгляд в его сторону. «Этого всего так много, мой дорогой!» негромко сказала миссис Муни. «Мой муж считает, что лучше все это еще как раз следует обдумать. В конце концов, сегодня же воскресенье. Я уверена, что он захочет обсудить все это в церкви, возможно, во время вечерней». Мистер Муни подтвердил кивком головы, что именно это он и имел в виду. «Ситуация представилась мне подходящей для того, чтобы попрощаться и отклониться». Однако в воздухе висело ощущение какого-то незавершенного дела. Было необходимо сказать что-то еще, но я не была уверена, что именно. Мистер Муни вопросительно склонил голову на бок и посмотрел на Сайкса. — Вы хотели что-то добавить, мистер Сайкс? Сайкс бросил взгляд на меня и ответил. — Нет, мне нечего сказать вам, сэр. Мистер Муни так шумно выдохнул сквозь зубы воздух, что это вряд ли можно было назвать вздохом. «Я чрезвычайно благодарен вам за ваш успех и за ту скорость, с которой он был достигнут». Я достала конверты из своей сумки и положила его на стол. Здесь краткий письменный отчет и подробный счет. Кроме нас и полиции об ограблении знают только три женщины из ваших клиентов и те джентльмены, у которых побывал мистер Сайкс. Я уверена, что они не будут болтать в своих же собственных интересах. Мистер Муни кивнул. Я весьма признателен вам за все, что вы сделали. Я сообщу полиции и страховой компании, что похищенные ценности найдены. Через несколько мгновений разговор стал общим. Стремление наказать преступника уступило место опасениям огласки в ходе судебного процесса. Делая доблестную попытку сменить тему, я посмотрела сквозь окно гостиной на длинный сад, протянувшийся за задним фасадом дома и полный цветами и овощами. — Полагаю, вы к тому же и трудолюбивый огородник? Мистер Муни расплылся в улыбке. — Я люблю возиться в саду. Это так отвлекает от драгоценностей. Если я когда-нибудь покончу с делами, то буду все время проводить в саду. Словно обзаведусь чем-то вроде батрака, который станет пачкать руки ради меня. — Я тоже выращиваю кабачки, — произнес мистер Сайкс, с завистью глядя на ровные ряды растений в саду. Просто взял себе небольшой участок. Миссис Муни предложила. «Покажи мистеру Сайксу свои кабачки, дорогой!» Когда мужчины, извинившись, вышли из дома, миссис Муни вопросительно посмотрела на меня. «Вы не хотите судебного преследования против того, э, того человека?» С отвращением произнесла она. Я почувствовала, как меня обдала жаром. Неужели это так заметно со стороны? Она продолжала... Но почему? Я могу спросить, почему? Иногда, думаю, лучше всего провести границу, пойти в суд и раскрыть там все обстоятельства будет изрядным переживанием для мистера Муни. Из того немногого, что я знаю о нем, мне кажется, что ему будет унизительно, если сведения об этом проникнут в прессу. Но, безусловно, можно обеспечить конфиденциальность его показаний определенную защиту, Система правосудия не работает подобным образом, миссис Муни. Сказала я с убежденностью, основанной исключительно на чтении романов Чарльза Дикинса. После того, как закон начинает свой неумолимый ход, от него нет никакой защиты, ни для кого. Будет судебный процесс, присяжные заседатели, в зале суда соберутся газетные репортеры. «И все это исключительно для блага моего мужа?» однокровно спросила она. Она оказалась гораздо более проницательной, чем мне казалось. Мне не оставалось ничего другого, как быть совершенно откровенной с ней. Мистер Сайкс не согласен со мной, хотя он достаточно лоялен, чтобы не произносить этого. Миссис Муни кивнула, аккуратно сложила руки на коленях и приготовила слушать, что я скажу еще. «Решение будет только за мистером Муни». Но если вы спросите меня, я скажу, что хотя ненавижу то, что сделала эта женщина, а совершила она отвратительное преступление, я понимаю, почему она на это пошла. Исключительно от отчаяния. Каким-то образом я не подумала о том, что надежды на блистательную карьеру Мэриэл в театре в значительной степени зависит от позиции миссис Муни. Вы произнесли такую фразу, словно она раньше отличалась хорошим характером. Мне кажется, что подобные слова часто используются для смягчения последствий. Какими бы качествами ни обладала Мэриэл, я ни на минуту не тешила себя мыслью, чтобы среди них числился хороший характер. Она является красивой, интеллигентной женщиной с несколько рисковатым взглядом на человеческую натуру. В таком случае кажется совершенно непонятным, каким образом она могла пасть столь низко. Воистину так. Глядя поверх плеча миссис Муни, я увидела мистера Муни с гордостью, показывающего Сайксу гигантский кабачок. Сайкс бросил быстрый взгляд сквозь окно на меня и миссис Муни. Он совершенно точно представлял, о чем сейчас между нами идет речь. Я думаю, бывают обстоятельства, миссис Муни, когда даже человек, совершивший предосудительный поступок, заслуживает второго шанса. А на что, заслуживает сожаления? О, да! Было бы очень жаль, если бы Мэрио Джеймисон закончила свои дни затрепанием пакли или пошивкой мешков для почты. «Я не верю, что мистер Муни захочет преследовать ее по закону», хмуро произнес Сайкс, ведя автомобиль обратно в Удхаус. Он сказал, что ему нужно больше практики вождении машины. «Да?» — отозвалась я самым своим нейтральным тоном. Сайкс уже мог весьма уверенно вести автомобиль по совершенно прямой дороге, Бестречного движения. Я ушел из полиции, потому что не вписывался в нее. Когда они делали что-то неправильно, я так и говорил. Вот и заработал себе на шею. Да, я знаю. Вы мой шеф. Вы платите мне зарплату. Но знайте это, миссис Шеклтон. Он наехал на бордюр тротуара, поворачивая за угол. Осторожно. Не зацепите этот фонарный столб. сайкс снова обратил все внимание на рулевое колесо и расстилающуюся перед ним дорогу. — Что сказал мистер Муни, пока вы рассматривали кабачки, из чего вы решили, что он не будет преследовать ее по закону? Его никто не душил. Он просто развесил уши. Когда она забирала мешочки, он просто стоял с открытым ртом, ничего не делая. Бедный мистер Муни. Он был сконфужен своими действиями или своим бездействием. «Спасибо, что вы не пытались повлиять на него, когда были вдвоем в саду». Внезапно меня поразила пришедшая в голову мысль о том, какую значительную роль в этом происшествии играло смущение. Мисс Фелл на грани бедности, мистера Муни в процессе ограбления. Сакс пожал плечами. «Все, что я хочу сказать, у меня нет при себе грузовика с набором разнообразных преступлений». Я вздохнула. «В самом деле, не думаю, чтобы он у вас был». Навык вождения у Сайкса усовершенствовался до такой степени, что он, к своему удивлению, смог добраться до нужного места, не думая об этом. Он выбрался из автомобиля. Я пересела на место водителя и отправилась на встречу с инспектором Чарльзом.